Глава 15 Договоренности. Я сидел в лаборатории и попивал чай, подозрительно глядя в провал. Строительный пистолет я держал на коленях, на случай, если та акула снова появится. К Марине я заходил несколько раз, она выглядела просто спящей. По крайней мере, никаких симптомов я не обнаружил. Ни жара, ни лихорадки, даже пятна сошли на нет. Ее рука лежала на одеяле. Главный вопрос. Как она воспримет тот факт, что ослепла? Я даже в мыслях этот разговор представить не могу. Еще вот вопрос. Для меня теперь совершенно очевидно, что нужно поглощать что-то в тварях. Ну, чтобы становиться сильнее и получать новые сверхспособности. Но кровь акул при этом в меня больше не впитывается. Я уже неоднократно проверял. Искать еще одного дракона я бы не хотел. Не уверен, что справлюсь с ним так же легко и просто, как мой двойник. Наверное, нужно не откладывать в долгий ящик разговор с Романом об его изобретении. За спрос денег не берут, а у меня хоть ясность появится. Решив не тратить времени, я тут же нашел его номер в книге контактов и нажал на звонок. Лишь потом посмотрел на часы. Совсем в своих мыслях потерялся. Забыл, что нормальные люди — Поздно вечером друг другу не звонят. Хотел было сбросить, но Рома почти сразу ответил. «Привет, Дэм», — раздалось с того конца. «Я ждал твоего звонка». Сказать по правде, я ожидал услышать что угодно, но не это. И так в моей жизни в последнее время слишком много странностей. «Привет», — осторожно ответил я, на миг забыв о том, зачем я ему звоню. «Ждал моего звонка?» — уточнил я. — Да, — рассмеялся Рома. — Я всем так отвечаю. Что-то мне подсказывает, что ты так и не надумал участвовать в моем эксперименте, — усмехнулся он. Я лишь покачал головой, забыв, что звоню ему по голосовой связи, а не по видео. — Слушай, а помню, у тебя был аппарат, что забирал жизненную силу. Решил я перейти сразу к сути дела. Почему-то даже говорить о таком неловко. И это при том, что я час назад поил Марину кровью потусторонней твари. а а, -а Так ты по поводу извлекателя?» — спросил он. «Извлекателя?» — переспросил я. От чего то от этого названия у меня мурашки по спине побежали. «Ну, так называется мое устройство, которое извлекает жизненную энергию из организмов» хмыкнул он. «В общем, <смех> я хотел бы узнать, как <смех> далеко продвинулись твои испытания». Осипшим голосом спросил я. «Ну и, если позволишь, потестировать его. Вообще, я в последние дни настолько рассеян, что о многом думаю уже после того, как сделал. Наверное, это не совсем этично просить у ученых-изобретателей продукт их трудов, чтобы потестировать. Раньше я таким не был». Как минимум, обдумывал все. А сейчас вот тороплюсь куда-то. Тем временем пауза затянулась. «Я дам его тебе. В обмен на услугу», — ответил Роман после паузы. Теперь замолчал я. «Рома, я не буду участвовать в твоих...» Начал было я, но он меня опередил. «Постой!» — рассмеялся он. «Мне не нужно твое участие» в моих экспериментах. Напротив, я хотел бы попросить тебя...» Он замолчал на полусловие. Я ожидал, что он продолжит, но через пять секунд у меня закончилось терпение. «О чем?» — подбодрил я его. Он будто ждал моей подсказки. «Знаю, что обо мне поговаривают, поэтому скажу заранее. Я не слежу за тобой». Я не знаю, над чем ты сейчас работаешь, однако знаю, что очень скоро тебе понадобятся, как бы это сказать, напарники. Пообещай, что я буду первым, кому ты позвонишь по этому вопросу. Наш разговор шел явно куда-то не туда. По-прежнему не знаю, что в его голове, и думаю, что лучше об этом не задумываться. «Рома, ты ведь понимаешь, насколько это...» — хотел спросить я, но так и не нашел слов. «Что именно?» — невозмутимо спросил он. «Я готов отдать тебе свое величайшее изобретение в обмен на возможность поучаствовать в твоем проекте на любых условиях». А откуда? — С чего ты вообще решил, что я над чем-то работаю? — осторожно спросил я. — Скажем так, — Ромер смеялся, — я ведь давно тебя знаю. Ты всегда над чем-то работаешь. А если в твоей новой работе понадобилось нечто вроде моего извлекателя, готов бить енота а заклад, что ты делаешь что-то грандиозное? «Ну да, можно даже утверждать, что это логичный вывод». «Енота, о заклад? О чем он вообще?» «Так мы договорились?» — спросил он. «А с чего ты взял, что мне могут понадобиться напарники?» — спросил я. «Как же много вопросов!» — рассмеялся Рома. «А вот этого сказать не могу. У меня свои источники». Рома в своем репертуаре. Ему бы психотерапевту показаться. «Ладно, мне и правда нужно то твое изобретение», произнес я, в очередной раз за сегодня решив отпустить ситуацию. Мне почему-то не нравилась эта его просьба. «И я дам извлекатель тебе. Даже не буду задавать вопросов, зачем он тебе понадобился. Но пообещай». Так и не пойму, что именно мне не нравится и почему я сопротивляюсь. Что мне мешает просто дать ему обещание? Ведь не факт, что я вообще буду нуждаться в чьей-то помощи, тем более от него. Все ситуации в черноте, где мне может понадобиться чья-то помощь, вероятнее всего закончатся моей смертью прежде, чем я успею о ней попросить. «Да не вопрос», — спустя недолгую паузу, наконец, ответил я. «Где можно забрать оборудование?» «Я надеюсь на твою честность», — заявил он. «И верю, что ты меня не обманешь. Записывай адрес». С Ромой мы договорились на завтра на утро. Оказалось, что он живет не так далеко от меня». Стоило разъединить связь, как я услышал мяуканье и звук скребущих по двери когтей. Я ведь кота в спальне с Мариной запер. Хотел было подняться и открыть дверь, но тут же услышал щелчок замка. Неужто Марина в себя пришла? Однако из комнаты выходил только Рик. Он зевнул, потянулся и, даже не посмотрев в мою сторону, деловито прошагал к провалу в пространстве и сиганул в черноту прогуляться, видимо, решил. Я заглянул в спальню и тут же встретился глазами с Мариной. «Привет!» — невозмутимо произнесла она. «Привет!» — осторожно ответил я, нащупав выключатель и включив свет. «Я долго спала?» — спросила она, поморщившись от люстры. Девушка потянулась и сразу принялась подниматься с кровати. Вроде не шатается и, кажется, даже видит все. Пару часов, не сводя с нее глаз, ответил я и уточнил. «Ты в порядке?» Она улыбнулась и посмотрела на меня. «Я в порядке. Спасибо тебе за то, что...» Я, в общем, потеряла сознание, но почему-то все помню. Прости, что подвела тебя. Ты был прав, а я тебя не послушала. Девушка так и встала у кровати, опустив голову, будто школьница. А что именно ты помнишь? Мне это стало очень интересно. К тому же получу из первых рук информацию о том, чего ожидать от тех колючек. Я видела, как ты меня спасал, и акулу. У меня глаза были закрыты, но я почему-то все равно видела, а потом перестала видеть. А ты сказал, что свет выключил, но я все понимала. Ты просто не хотел, чтобы я волновалась. «И я понимаю, я же сама напросилась. Если бы устроила глупую истерику, ты больше не согласился бы взять меня с собой». От последней фразы я аж опешил. «С чего она взяла, что я собираюсь снова ее куда-то брать? Надо задуматься о том, чтобы поставить себе железную входную дверь и больше вообще никому не открывать. Вот только у и его извлекатели возьму». Видимо, я очень долго размышлял, что ей ответить, потому что Марина, как-то странно глядя, обошла меня кругом. Она выключила свет и снова обошла меня по кругу. — Слушай, а ты знаешь о том, что ты светишься? — спросила вдруг она. — Что? — Прямо сквозь одежду, — задумчиво произнесла она. Я тут же посмотрел на свои руки, на которых до сих пор были тактические перчатки. — Вроде не свечусь. Пробормотал я. Она подозрительно оглядела меня с ног до головы, а затем вдруг уставилась на стену. Причем она вела по ней взглядом так, будто следила за неспешно бегущим по ней тараканом. Когда ее взгляд добрался до двери, в проеме появился Рик. Кот тоже светится, уведомила она меня. Ммм, может это побочное действие от яда? предложил версию я. Странная какая-то. «Побочка», — протянула она. Просверлив взглядом кота, она снова посмотрела на меня. «Мне бы умыться. Я зайду в ванную?» «Да, конечно», — подстроился я под смену ее настроения. «Ванная вон там», — я указал рукой. «Да, я знаю», — ответила она, направляясь к выходу из спальни. Стоило из коридора донестись звуку запираемой двери, как из ванной раздался тоненький вскрик. Я тут же бросился на шум, Не хватало, чтобы она снова в Обморок упала. Марина, все нормально, ты там в порядке? Ага. Донеслось из-за двери. Просто у тебя тут труп. От ее слов у меня по спине пробежали мурашки. Я не сразу понял, о чем она, и лишь потом вспомнил про дохлую акулу, лежавшую в ванне. А, -а, -а не обращай на нее внимания, рассеянно посоветовал я. Хорошо, постараюсь. Последовал ее голос из-за двери. «А ты так и будешь там стоять?» «А? Нет, пойду чай заварю», растерянно ответил я и направился на кухню. Стоило мне включить чайник, как следом за мной на кухню зашла Марина. Не знаю, что она делала в ванной и почему так быстро закончила, но решил, что лучше не уточнять. «Ты сегодня пойдешь еще туда?» спросила она, кивнув в сторону лаборатории. Нет. Осторожно ответил я. Спать пойду. Поздно уже. Ну да. Марина от чего-то старалась не смотреть на меня. Мне уже совсем полегчало. Я тогда домой пойду. Ты уверена? Ну, ты можешь остаться здесь. Ох, что я несу? Девушка все же посмотрела на меня и внимательно слушала, что я говорю а я, кажется, от чего-то стал заливаться краской. Я имею в виду, чтобы не оставаться одной. В смысле, ты ведь понимаешь, что все должно быть в секрете, а если тебе станет нехорошо, врачам лучше не показываться. Ну, вернее, как мы объясним все это? «Я все понимаю», — улыбнулась она. Я только сейчас понял, что она похихикивала, глядя на то, как я не могу сформулировать мысли. «Если мне станет нехорошо, первым делом позвоню тебе и решим, что делать». «А если тебе станет плохо во сне?» — спросил я. «Когда начну этого опасаться, найму себе сиделку», — снова рассмеялась она. «Слушай, а ты ведь возьмешь меня еще раз?» «Туда». Она снова кивнула в сторону лаборатории. «Я все прекрасно понимаю, как это выглядит». «Я тебя убедила и сразу же попала в беду. Да и тебе проблем создала». Она отвела взгляд в сторону, слегка покраснев. Я даже засмотрелся на нее. «Все же Марина очень красивая девушка». «Ну что ты?» — поспешил успокоить ее я. «Я, наоборот, очень удивлен твоим мужеством и тем, как стоически ты все перенесла. Я больше боялся, что ты запаникуешь или устроишь истерику». Марина улыбнулась и посмотрела на меня с надеждой во взгляде. «Не запаникую и никаких истерик, обещаю». «Ну вот и договорились», — не подумав, брякнул я. «Правда? Тогда я завтра с утра зайду?» Радостно подпрыгнула она на месте, затем подскочила ко мне, чмокнула в щеку и побежала к выходу, не дав ничего сказать. «Я куртку у тебя оставлю, ты не против?» Бросила она перед тем, как захлопнуть за собой входную дверь. Я так и стоял, раскрыв рот и глядел на входную дверь. Быстро она, только запах духов и остался. Ну и еще ее куртка. Я рассеянно заварил себе чай и, наскоро приготовив бутерброд, направился в лабораторию. Мой взгляд то и дело прилипал к переходу в черноту, но я, стараясь не поддаваться, оглядел всю лабораторию. В помещении был полнейший бардак. Посреди комнаты валялась вышеупомянутая куртка Марины, с альпинистской страховкой. В углу валялись две туши, из которых натекла приличная лужа крови. Надо бы решить, что с ними делать. Не хранить же их здесь. Засолкой я тоже, к счастью, не увлекаюсь. Марина оставила у меня не только куртку. Под столом в углу лаборатории лежали сумки со снаряжением, а на столе кейсы с огнестрельным оружием. Надеюсь, ко мне не заглянет полиция. Во-первых, Оно не мое. А, во-вторых, оружие, кажется, в сейфах хранят. Моя лаборатория уже напоминает нечто среднее между нарколабораторией и логовом охотника на монстров. На столе в противоположном углу кучей барахла валялся разбитый биосканер и резко оскудевший запас склянок и пробирок. Там была и другая техника. Но когда я предпринимал попытку навести порядок, даже не разбираясь, что есть что? а прибраться не мешало бы. Посреди комнаты стальная конструкция, уходившая в черноту. Вокруг колонны в центре комнаты навязана целая бухта тросов и веревок. Еще бы труп привязать для полноты картины. Я отхлебнул чай и не сразу понял, почему такой странный вкус. Я, видимо, не глядя, залил кипяток и только сейчас вспомнил, что кружка была наполовину заполнена кровью. Аппетит резко куда-то пропал, и я с горестным вздохом уселся на пожеванную акулой табуретку. Похоже, все окончательно вышло из-под контроля, пробормотал я под нос и потянулся. Но я ни о чем не жалею.